Глава 6. я осторожно ступил на тропу, ведущую к выбору богов, будто ее поверхность была не из обычной скалы, а из хрустальных бокалов. Она опоясывала большую скалу и скрывалась из виду в туманной пелене. Шаг, другой, третий. Обернувшись назад, я не увидел ни Акаунага, ни сгрудившихся за ним остальных наших ребят. Густой туман, упавший подобно стене проливного дождя. Начисто скрылось в и д а ясли. Да, мрачноватенько. Я сделал еще два шага и видимость упала практически до нуля, а если к этому прибавить тот факт, что по правую руку пролегало совершенно невидимое в сизой дымке глубокое ущелье, мне стало совершенно не по себе. Сердце колотилось с и л о й дизеля ЯМЗ, а страх холодил душу. Пошажку, в ц е п и в ш и с ь в холодную скалу слева, я двинулся вперед. Тропа казалась бесконечной, а туман становился все гуще и гуще. Хотя куда уж еще-то! Это был, наверное, тысячный шаг, когда вдруг он исчез в единый миг, будто его никогда и не было. Испугавшись такой перемены, я буквально р а с п л а с т а л с я по скале, с з а м и р а н и е м сердца, вглядываясь во внезапно открывшееся ущелье, и лишь потом перевел взгляд на цель своего пути. Впереди лежала небольшая долина, о т с и л ы в 200 шагов длиной. Отвесные скалы вздымались рваными громадами, ветер завывал в их вершинах, спускался по острым граням и противно колол кожу п о д р у б и щ и м А вот и храм. Четыре здоровенные колонны вырастали из тела горы, чтобы обглоданными обломанными клыками вонзиться в сумрачное небо. Потрепанная временем скала была увита каменным ж и п л ю щ е м а у подножья колонн расположились жуткие силуэты монстров. У них не было лиц. лишь когти и перевитые мускулами конечности, гуманоидные, паукообразные, а то и вовсе бесформенные. Бушующим морем они обступили колоны, н словно армия осаждающая древние крепости. Мм, интересная композиция. Но что она означает? Что поддерживали колоны когда-то? Впрочем, а был ли смысл искать эти ответы? Помнится, когда-то я читал размышления какого-то профессора о природе дарагара. которых он высказывал догадку о том, что мастера и вся цивилизация Акари далеко не первые жители этой альтернативной реальности, что они лишь идут по стопам шедших ранее. Многочисленные развалины коими п о л н я т с я л о к а ц и и Онлайна казалось бы легко вписывались в эту теорию, но я еще тогда подумал, что по мне это совершенно лишнее измышление. Искать глубокие смыслы в существовании Онлайна совершенно бредовое занятие. Если что-то видится большой игрой. Представляется большой игрой и работает как большая игра, то, наверное, это и есть игра, не правда ли? А мастера ли были ее творителями или нет, да какая к черту разница? Во всяком случае тогда меня эти думы совершенно не парили. А вот сейчас. Я вздохнул, взял себя в руки и все-таки оторвался от чертовой скалы и решительно зашагал по тропке. Ну как зашагал? Пополз. Вблизи. Чудища выглядели еще более ужасно и д да о ж ути реалистично. Несмотря на то, что поверхность статуй была жестоко в ы щ е р б л е н а беспощадным временем, они казались скорее окаменелыми живыми существами, нежели статуями. Скала обволакивала их тела, словно монтажная пена, и кажется, в любую секунду они могли рвануться на волю. А вот и вход. Он расположился близ брюх а огромного дракона. Оно нависло надо мной, расчерченное ребрами и готовое раздавить одним лишь движением. Я ожидал т ь м ы но внутри оказалось довольно светло. У сооружения практически отсутствовала крыша. Несколько ярусов террас спускались вниз, где расположилась поблескивающая водной гладью чаша тридцати метров в поперечнике. Тревожный сумрак заливал все вокруг мутной тиной, поглощающей шаги словно мягкий войлок. А вот и они. Те, кто будет делать выбор, устремив свой взор на чашу, застыли каменными и з в а я н и я м и по углам. Гарн, бог войны и сражений, он выглядел как молодой викинг. Обнаженный торс, перевит мускулами, к о и м позавидовал бы и Шварценеггер в расцвете сил. Длинные волосы буйной охапкой спадали на покатые плечи, красивое с резкими чертами лицо расслабленно спокойно, но это было спокойствие могучего. Уверенно во в с е б е з в е р я которая может в мгновение ока обернуться безграничной яростью. Сложив руки на груди, Бог смотрел прямо перед собой, не замечая т а раканов, к о п а а щ и х с я у подножья его величия. Малорг, Бог магии, молодой и красивый, как Аполлон. В руках его был толстенный фолиант, а на плече у гнездился птеродактиль или нечто весьма похожее. Нугис. Властитель теней и тайн. Голова покрыта капюшоном, а руки затянуты в перчатки. Не разобрать с т а р о н или молод. И вообще человека п о д о б е н ли. Обширный балахон мог скрывать под собой хотя бы и кентавра. А б а р д а р а к покровитель торговли, невысокий и бородатый как заправский гном, он щеголял увесистой машной на поясе, а расфуфыренный кафтан был просто таки усыпан драгоценными камнями. Хитрый п р и щ у р не оставлял сомнений, чему учит он своих подопечных. Уг, бог созидания. Он был одним из двух старших богов, кто был лишён человекоподобного обличия. Уг был змеем, огромным и жутким. Многочисленные кольца вздымались в хаотичном танце, а в центре, зыря не мигающим взглядом, застыла чудовищная голова с массивными челюстями. Емол, бог разрушения и распада. Как ни странно, на вид он не был страшен. Невысокий старец в балахонистом одеянии. В руках ему мол держал чашу, а у его ног угнездился в а р а н или некто на него похожий. И Яр, Бог преступлений и тёмных дел. г о р и л а подобная фигура с руками почти до земли, сгорбившись, застыла в угрожающей позе, готовая обрушиться на любого, кто косо взглянет на этого мрачного властителя. Волчья морда с огромными клыками делала его похожим на сказочного вурдалака. Конечно, у каждого из них было и еще множество покровительских функций. Например, Малорг курировал не только магию, но и путешествия, исследования, науку. Уг следил за флорой и фауной локаций, а Емол за монстрами онлайна. Здравствуй, п р и ш е л е ц земли! Я вздрогнул от внезапно прозвучавшего приветствия и завертел башкой, пытаясь найти говорившего. Я здесь. Глубокий хриплый бас вновь разрезал тишину, и от скалы вдруг отделилась массивная грузная фигура. Черт подери, клянусь, еще минуту назад там никого не было. Говоривший медленно, с каким-то скрипом разогнулся и предстал во весь свой огромный рост. Да это же каменный тролль! И в тот же миг над ним зажглась надпись: Мастер гнал в е н и р Черт подери, какой же он огромный! Кожа тролля походила на темный мрамор. По к о т о р о м у тонкими прожилками разбегались угольно-черные вены. Огромные руки, огромные ноги. Все в нем было огромно здоровенным. Каждый кулак с т р и м о их г о л о в ы а с т у п н ю й легко можно было накрыть пол машины. Я вижу, ты готов взглянуть в Шадар-Зумак, зеркало перемен. Пророкатал он. Да, просипел я, взволнованный торжественностью момента. Затем прокашлялся и ответил уже громко. Да, мастер. Тролль медленно кивнул и также неторопливо махнул головой в сторону чаши. Твою ж мать, когда она успела заполниться дымящимся мраком? Клубы тумана беспокойно плескались вровень с площадкой первого яруса, будто пытаясь вырваться из ложа и затащить с в о е н у т р о н е о с т о р о ж н о г о гостя. Жуткое, однако зрелище. Так иди. Вот уж напутствовал, так напутствовал. Я кивнул и решительно зашагал по направлению клубящейся т ь м е Вблизи зловещий туман оказался не с т а в л ь ш ь непроницаем. В нем виднелись тени, сгустки, что-то активно двигалось в мрачной глубине. Я остановился около плещущихся щупалец т ь м ы Я остановился около плещущихся щупалец т ь м ы Спиной ощущая испытывающий взгляд гнал венира. В голову пришла какая-то глупая с т ы д о б а за эту нерешительность, и спустя пару секунд больше не раздумывая я сунул руку в зеркало. к о т о р а я совершенно не п о х о д и л а на зеркало. Бам! Ментальный удар прихлопнул разум как тапок блоху. В голове разорвалась термоядерная бомба. Огонь и х л а д тьма и свет, миллионы и миллионы ощущений вдруг вспухли чудовищным нарывом и в тот же миг рассеялись, оставив после себя ревущий хаос первоэлементов. Обрывки чувств, калейдоскоп памяти, все завертелось в дикой свистопляске. Чтобы уже через мгновение обратиться в звенящий вакуум ничто, придавившим мой разум тяжелым сапогом. Я и в самом деле ощутил себя настоящей плохой под воздействием этого чудовищного удара, а затем почувствовал на себе внимание, внимание множества и множества слепых глаз. Это внимание, как бесчисленные щупальца осьминога, принялось легкими прикосновениями исследовать моё естество, вытягивая и п р е п а р и р у я мельчайшие тайны и секреты. А, смешно сказать, какие у меня могут быть тайные секреты на фоне бескрайней вселенной? Стянутая шоколадка в магните, неотданный кредит, но каждый факт для осматривающих меня был важен, очень важен, а особенно они вцепились в события последних дней, цепко просматривая каждую секунду, заставляя память возвращаться снова и снова к совсем неприметным вещам, вкусу голомской похлебки, к взглядам моих с о д о в а р и щ е й К тяжести Серегиного меча, к цвету иголок под ногами. Вдруг я почувствовал, как ощупывающие меня жадные взгляды отшатнулись. Вибрации раздражения и злобы оказались столь сильны, что я понял, что нахожусь на краю безумия. Они буквально растаскивали на части мой разум, пытаясь разорвать и тело и само естество, что на земле привыкли называть душой. И злоба сменилась отвращением и безграничным презрением. И все исчезло. Звенящая пустота. Пустота, но не ничто, разлилась по измученному мозгу. А я открыл глаза. Странно, очень странно, прогрохотал тролль. Я лежал на холодной скале, а гигант тревожно вглядывался в меня каменными глазами. Два черных глазных яблока с янтарными зрачками медленно ощупывали мое тело. словно бы видя нечто скрытое от обычных людских глаз. Тебя не взял никто из богов. Вновь п р о р о к о т а л он. А я, охнув от боли, что цуннами пронеслась по телу, попытался сесть. Покачнулся. И тролль заботливо подтолкнул меня каменной рукой, едва не сломав хребет. Это редкий, очень редкий случай, продолжил он. Мне он еще не попадался. Тебя не взял никто из богов. Значит, ты принадлежишь б е з ы м я н н о м у К кому? Башка раскалывалась, но я понимал, что это не имеет сейчас никакого значения. Тут творилась какая-то очередная непонятная фигня, и каждое слово мраморного мастера порождало с о н м ы вопросов. Не взял никто из богов? Принадлежишь б е з ы м я н н о м у Кто такой б е з ы м я н н ы й Выдавил я едва ворочая языком. Отдал бы пол мира за стакан воды. Я здесь не для того, чтобы давать ответы. Тебе придется найти их самому. Сказал после длинной паузы, гнал Венир и добавил: Но не думаю, что это будет легко. А теперь иди.